Как-то не внушали ему доверие эти откровенно славянские рожи. Серая форма, пилотки с кокардами, черные беспросветные петлицы и такие же погоны. За спинами у молодцов висели укороченные карабины Маузер. «Становись!» – приказал он по-немецки. Мужчины озадаченно переглянулись и как-то не особо быстро стали выстраиваться в шеренгу, ориентируясь, очевидно, не на слово, а на интонацию.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 Как же не узнать этих головорезов Степана Бандеры, готовых ради своей мифической самостийности вылизывать зад кому угодно, хоть дьяволу, хоть Гитлеру, что в принципе одно и то же. В 41-м году они самозабвенно истребляли евреев на Западной Украине, а когда германские войска пошли дальше, взялись за поляков. Жгли, вешали и расстреливали мирных жителей на Украине, в Польше и в Белоруссии. Во время польского восстания 1944 года десятки тысяч истребляли жителей Варшавы, да с таким упоением, что даже немцам приходилось их сдерживать. Везде, где проходили эти ублюдки, реками текла кровь, оставались выжженные из села. Воевать с регулярными частями Красной Армии они почему-то не любили, всячески уклонялись от столкновения с ними. С партизанами тоже старались не связываться, разве что при подавляющем численном превосходстве.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 Стоит только вспомнить 43-й и 44-й годы восточную Галицию сельчан, отказавшихся снабжать бандеровцев продовольствием и расстрелянных в овраге. Все четверо служили в одном подразделении. В 203-м батальоне вспомогательной полиции прошли славный боевой путь по трупам евреев, цыган и советских военнопленных. Белоруссия, Западная Галиция, Варшава –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 Свои любопытные носы ни во что не совать. Помогать при погрузке. Охраняйте эту машину, как зеницу ока. Дыховичный, за старшего. Вести себя прилично. Не плеваться, не сквернословить. На чужих баб не таращиться. Он покосился на долговязую хельгу, перебегающую дорожку между корпусами замка. Она опасливо поглядывала на полицейских. Те тоже повернули головы.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 Барон сегодня не был в благодушном настроении, имел раздраженное лицо и говорил отрывисто. Позади них знакомый Унтер выгуливал собак. Он спустил их с поводка, и страшноватые твари носились друг за дружкой полужайки. Олег облегченно вздохнул. Хорошо, что он не встретится с этими исчадиями ада в темном коридоре. Шаги отдавались гулким эхом от арочных перекрытий. Он добрался до лестницы, стал взбираться по ней –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 Потанин видел спину барона, взбирающегося по лестнице. Тот прерывисто дышал, ворчал что-то себе под нос. Олег сместился за угол, отступил в ближайшую нишу. Прикончить барона пока есть возможность. Спрятать тело, попытаться вырваться из замка? Нет, этот субъект нужен живым, у него есть что-то важное. Потанину и самому становилось интересно, он всеми порами чувствовал интригу.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 насупившись, сообщила ему Фридрих. «Мы перегружены работой». «Ладно, у нас есть 10-15 минут», сказала Матильда, задорла курносый нос и уставилась на пыхтящих солдат. «Позволим себе короткую паузу». олегу снова стало не по себе от её взгляда, придирчивого, очень внимательного. Она пыталась понять, что он за фрукт. А Потанин готов был пожертвовать своими нервными клетками, лишь бы получить кроху информации. Наглость – второе счастье. Возможно, именно это и подействовало на снисходительность Матильды. Они медленно шли по залу. Часть экспонатов солдата уже удалили оттуда, и среди предметов, составляющих коллекцию, зияли провалы. Олег разглядывал фигуры рыцарей, двуручные старинные мечи и жутковатый, уже вполне современный герб замка Львинштайн. Свирепый орел восседал на шпиле, в обрамлении готических символов и древнегерманских рун, а название замка упиралось в монолитную свастику. Самое время крепко задуматься о природе вселенского зла. Барон фон Гертенберг много лет собирал свою экспозицию, с прохладцей повествовала Матильда. Он сам много путешествовал, занимался исследованиями, участвовал в археологических экспедициях во Франции, Скандинавии, Тибете. Свою коллекцию пополнял больше десяти лет. В ней представлена геральдика почти всей Германии, средневековое оружие, много икон и живописных полотен. Барон также интересовался древней магией, мифологией кельтов и гунов, потратил много времени на расшифровку рун, «Мы ведь должны знать свою историю, чувствовать ее, родниться с ней, впитывать в себя, верно? Мы очищаемся от этого, становимся лучше», — с важностью заметил Фридрих. «Куда уж лучше-то», — подумал Потанин. Анфилада завершилась, они вошли в последний зал, из которого вниз убегала лестница. Здесь стояли стеллажи, полированные книжные шкафы высотой до потолка. В помещении было не прибрано, на полу валялся мусор.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 Он взял на себя смелость позаимствовать идею замка Вевельсбург, Вестфалии, а его замок курировал ни много ни мало сам рейсфюрер СС Гиммлер. Тем более, что здесь начались проблемы, связанные с дефектами конструкций. Проседал фундамент западного крыла, в стенах появились трещины. Пришлось проводить ремонтные и восстановительные работы, заказывать технику, фактически заново строить целые участки. «И концлагерь, который находится под боком». «Да, вы наблюдательный, Алекс». Матильда снова наградила его сверлящим взглядом. «Требовалась рабочая сила. Здесь работали в основном русские военнопленные, между нами говоря, весьма остроптивый, непослушный и вредный народец». Матильда брезгливо поморщилась. «К ним приходилось применять самые строгие воспитательные меры. но ну, вы понимаете...»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 В тех местах родилась старинная вестфальская легенда «Видение пастуха о битве у Березы, когда огромная армия, пришедшая с Востока, будет наголову разбита силами Запада. Вы даже не представляете, Алекс, какие суммы государственных денег были направлены в Вевельсбург». Матильде заблестели глаза, она явно оседлала любимого конька. «Это огромный универсальный комплекс, каждое здание в нем имело свое назначение».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 Внизу находился склеп, где отпевались высшие чины СС. Наверху – зал обергруппенфюреров, где должны принимать самые важные решения о судьбах Германии. Нижний зал именовался «Валгала» в честь места, где пировали скандинавские боги. Там горел вечный огонь в честь героев. Его обрамляли скрипты-усыпальницы, возведенные по типу микенских гробниц. Это был поистине центр немецкого величия.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 Некоторые составители легенд идут еще дальше, уверяют, что даже наблюдая за чашей, можно получить бессмертие, а также еду, питье и так далее. Говоря о Грааль, мы имеем в виду что-то недосягаемое, понимаете? Хотя Рейсфюреру С.С. Гиммлеру однажды открылось древнее пророчество. В голосе Матильды заиграли иронические нотки, возможно, она не очень почитала второго человека в рейхе.